Глава вторая. Ксюша. Полночи не могла уснуть, и наутро проснулась вся разбитая. Голова болит, тело от чего-то ломит. Все лежала и думала, как Руслан смог пробраться в охраняемый дом так тихо. Если только он знал код сигнализации и код электронного ключа дома... Теперь даже в собственном доме я не могу чувствовать себя в безопасности, и это только всего лишь из-за одного человека, от которого неизвестно чего ожидать. Прохладный душ немного взбодрил меня, и выпив кружку кофе, я поехала в студию. На удивление, сегодня погода была просто замечательная, и мне удалось немного прогуляться и подышать свежим воздухом. до начала рабочего дня. До обеда день незаметно пролетел, и у меня выдался свободный час, чтобы сходить поесть. Для этого я выбрала кафе, которое находилось не так далеко от танцевальной студии. Зашла внутрь, людей было много. Не мудрено, обед все-таки. Заказала сырный суп, зеленый чай и стала ждать свой заказ. И вот мне наконец-то принесли долгожданную еду. От супа так потрясающе пахло и исходил манящий пар, что в животе невольно заурчало, и потекли слюнки. Я даже и не помню, когда последний раз ела. Уже в большом предвкушении почерпнула ложку супа и поднесла ее к губам, чтобы насладиться ароматной похлебкой. Как над головой... Прозвучал мужской голос, от которого я вздрогнула, выронила ложку, которая упала в тарелку, расплескивая суп по краям тарелки и на стол. Подняла голову, а там Руслан собственной персоной, стоит, улыбается, а у меня в голове медленно, но уверенно прорисовывается план убийства. «Если только этот наглый мужчина не исчезнет в ближайшие минуты из моей жизни, то я его точно придушу». «Что ты здесь делаешь?» «Без какого-либо приветствия», — проговорила я, и зло посмотрела на него. «Сначала ночью мой дом забирается, ну ладно, не мой, в дом своего отца, с которым они, между прочим, не общались, а теперь он оказывается в том же кафе, что и я?» Совпадение? Не думаю. Странно все это. Да и если судить по словам Захара, Руслан обходит стороной такие заведения, как это кафе. Не его уровень. Мой муж после встречи со своим сыном в наш медовый месяц немного рассказал о Руслане. Но ну, в принципе, я не особо удивилась рассказу. Мальчик, который вырос с золотой ложкой во рту, при деньгах, которому все и всегда было доступно и позволено. Благодаря своему отцу Руслан открыл свой первый бизнес. Это был ночной клуб. А потом стал разрастаться, естественно, пользуясь связями своего отца. Как потом оказалось, Руслан не только в России ведет дела, но и в Европе, и Америке у него свои заведения – Но на вопрос, почему они не ладят, из чего начался весь конфликт, который привел практически к войне между отцом и сыном, я так и не получила ответ. «Ты что, не рада меня видеть?» Он ехидно ухмыляется и садится напротив меня. «Есть, естественно, перехотелось». «Да как-то не особо. Так что ты здесь делаешь?» «Да вот, проезжал мимо». Решил заехать пообедать. Захожу и вижу знакомое лицо. К мужчине подошел официант и положил рядом меню. Тот, смотря в упор на меня, кивнул официанту. — Что ж, приятного аппетита! Я встаю из-за стола под пристальным взглядом Руслана. — А ты куда? В его глазах на несколько секунд появляется удивленное выражение, которое тут же меняется на усмешку. — У меня нет желания обедать с тобой в одной компании. Боюсь подавиться. Тот весело хмыкает. — И что, останешься без обеда? — Значит, да. Вот нет никакого желания, не то чтобы с ним есть. Даже рядом не могу находиться с этим нахалом. Сердце шумно бьется, нервы накаляются. А Руслан как сидел на своем месте, так и сидит, внимательно наблюдая за моими действиями. Быстро подхватываю свой пуховик, сумку и иду на выход. Мужчина мне что-то сказал в ответ, но я не успела расслышать, как за мной закрывается дверь кафе. Вышла на улицу и только потом поняла, что щеки пылают, а дыхание практически сбилось, будто бы я бежала бегом несколько километров. Голодная пошла обратно в студию. По дороге встретился небольшой магазинчик, где купила булочку и йогурт. Ну, хоть что-то в желудок закину. Есть-то хочется. А у меня сегодня целый день расписан. Остаток дня провела довольно продуктивно. С детьми заниматься — одно удовольствие. Они словно маленькие огонечки заряжают тебя своей энергетикой. Я безумно хотела своих детей. Хотела стать мамой, но, видимо, у судьбы совсем другие планы на мой счет. Вышла из студии уже поздно. Мне нравился такой график. Целый день занят. И нет времени подумать обо всех трагедиях, которые с тобой случились. Хорошо было бы еще ночь чем-то занять. А то, когда порой не спится, становится совсем худо. Придя домой, я созвонилась с родителями, сказав, что со мной все хорошо. Мама волнуется, постоянно твердит мне о том, чтобы я переезжала домой, и нечего мне одной в таком большом доме жить. А я, как всегда, настаивала на своем. Не могла я покинуть дом своего мужа. Мне здесь хорошо, спокойно. Я чувствую себя хозяйкой и могу хоть как-то здесь существовать, несмотря на то, что дом все еще носит запах Захара. Каждая деталька, она словно пропитана моим мужем и несет с собой информацию, которую я так не хочу забывать. Рано или поздно мне придется научиться жить одной. Не думаю, что Захар бы осудил меня за то, что я научилась жить без него. Но ведь это необходимо, он не вернется». Было бы куда проще, если у нас с ним были бы дети, но их нет. Вообще, я часто задумываюсь о том, что каждому из нас нужно уметь принимать свое одиночество и научиться жить с ним. Какая бы ни была наша жизнь, и сколько бы людей нас не окружало, рано или поздно мы все равно остаемся одни. Ничто в нашей жизни не вечно. Я вошла в кабинет своего мужа, который находился на третьем этаже и, не включая свет, прошла к окнам. На улице темно, уже практически полночь, а у меня, как всегда, бессонница. Даже препараты, выписанные врачом, не помогают уснуть. Пройдя вдоль комнаты, я остановилась у книжного шкафа, на котором стояли рамки с фотографиями. Взяла одну из них, где Захар был крупным планом, и приблизила к своему лицу, рассматривая любимые и родные черты мужа. Он на этой фотографии улыбался и был таким счастливым, что его зарядом энергии можно было бы осветить целый город. — Почему ты бросил меня? — задала свой вопрос в темноту. — Ты же знаешь, что я не смогу без тебя. Мы должны были стать счастливыми родителями и прожить всю жизнь рука об руку. а я осталась теперь одна в этом холодном и одиноком мире. Теплая слеза стекла по моей щеке. Я быстро ее смахнула и, поцеловав фотографию мужа, поставила ее обратно. Никогда бы не смогла подумать, что потеря любимого человека — это смертельная боль, которая выжигает тебя изнутри. Ксения, словно призрак, Бесшумно проплыла к окну и засмотрелась вдаль на поле, которое было перед домом. Девичий взгляд выхватил черный припаркованный внедорожник у соседнего дома. И тут вспомнились слова таксиста, который вез меня с работы домой. Он сказал, что за нами всю дорогу следует автомобиль. Но когда стали подъезжать к дому, его уже не было. И я подумала... что мужчине просто показалось, а потом позвонила родителям и совсем забыла про это. Стало страшно. А может, у меня просто паранойя? Да и кому я нужна? Но сколько бы я себя не успокаивала, взгляд все равно переносился к припаркованному автомобилю. Начала вспоминать, какая машина у соседей, но на ум так ничего и не приходило. Обняла себя руками за плечи, и задернула ночные шторы. Все-таки, когда пошла спать, дверь спальни подперла тяжелым креслом и взяла с собой нож под подушку. Ну, мало ли что, хоть как-то смогу себя защитить, если это потребуется. Хотя навряд ли я смогу причинить человеку вред. Дни, недели летели очень быстро. Я вся ушла с головой в работу. Руслан больше не появлялся в моей жизни, чем очень облегчил мое существование. Моя скорбь по мужу сходила на нет, но тоска, кажется, только росла с каждым днем все сильнее и сильнее. Дома, когда становилось совсем плохо и одиноко, я начинала разговаривать с Захаром. Задавала ему вопросы, но мои слова только терялись в гробовой тишине, пропадая без ответов. Некоторые бы сказали, что я начала сходить с ума. Но, разговаривая с мужем, который остался навечно жив в моем сердце, мне становилось легче. Я практически перестала общаться с родителями. Если первое время они звонили по несколько раз на дню, то теперь мы обходились звонком максимум один раз в неделю. Моя жизнь остановилась. в ней перестало что-либо происходить. Я стала просто существовать. Прожив один день, я каждый раз с облегчением вздыхала, не загадывая планы на будущее, потому что просто-напросто их не было в моей голове. Когда-то яркий и увлекательный фильм, где в главной роли были я и Захар, превратился в серую и унылую короткометражку.